Глава 13. Век журналов. Споры относительно правдивости средств массовой информации отражали кризис авторитетов в новостном мире. С развитием культуры соперничества в политике новости как будто сделали шаг назад. Поиск фактов растворился в тумане мнений, раздавленный насилием и манипуляциями, которые творились в политическом мире. Политика испортила новости. Эту проблему, конечно же, и разрешить невозможно. Необходимость использовать печатное слово как инструмент пропаганды будет продолжать испытывать критические способности читателей в наши дни. Первые намёки на дальнейшее движение появились в XVIII веке в новой форме периодических публикаций, далёкой от назлевой газетной прессы. Так начался век журналов. XVIII век ознаменовался замечательным подъёмом периодической прессы. К концу столетия на долю газет приходилась лишь небольшая часть рынка. Вместо них в новом веке появилось множество других публикаций в серийной форме, предназначенных для регулярных подписчиков. Литературные, культурные, научные и познавательные журналы, выпускаемые раз в неделю или в месяц. Новые периодические издания пользовались бешеной популярностью. То была эпоха растущего процветания и растущей грамотности. Увеличение числа профессиональной элиты сопровождалось ростом достоверности в научных и профессиональных изысканиях, что могли использовать издатели журналов, набрав писателей и подписчиков из числа профессионалов. Их публикации, в отличие от газетных, опирались на традиционные источники знаний, мнение экспертов и дискурсивный анализ. В том же веке происходит и становление буржуазии. имеющие в своём распоряжении более высокие доходы. Эти новые члены набирающего обороты общества потребления готовы были платить за разнообразие в литературе, музыке, театре. А ещё они нуждались в руководстве, так как лишь делали первые осторожные шаги в обществе. Новички в сфере изящных дел были рады наставлениям в области вкуса и моды. Для издателей развитие рынка журналов было также благотворным. Теперь можно было избегать прямых комментариев по поводу злободневных событий и, следовательно, свести риск общественного неодобрения к минимуму. Хотя в большинстве своём журналы скорее предпочитали такую политику, нежели строго блюли её. Они выставляли в высший свет и деяния великих как предмет навязчивого интереса. Вопросы моды тоже стали делом журналов. А общественная элита и её предприятия зачастую были очень аля мода. Расцвет журналов был важен и как социальный феномен, и как фактор, влияющий на рынок новостей. Развитие журналов с их длинными статьями и интимным тоном способствовало развитию журналистской традиции, которая пока что избегала новостных репортажей. По сути, многое, что мы принимаем за неотъемлемую часть журналистики, зародилось в этих журналах XVIII века. Они дали публике то, чего ей пока что так не хватало в газетных новостях, перечислявших сражения и придворные приёмы. Журналы предлагали использовать критическое мышление, вкус и способность к рассуждению. И всё это в гораздо более лёгком тоне, нежели газетное запугивание в политических обзорах. Они говорили напрямую со своей аудиторией. Они давали ей время, чтобы всё понять и составить свою точку зрения. Они были забавными и развлекательными. А лучше всего в них было то, что они предлагали нечто совершенно новое своей аудитории, не ведавшей ещё ничего похожего. на оздоровительную смесь в обозревателях XVIII века. Совершенно самобытный голос, который возвращался в их гостиные каждую неделю, принося вести как о хорошо знакомых героях, так и о новых модах. Это было привлекательное, дурманящее зелье. Инструменты просвещения. В 1665 году на строго контролируемом французском рынке появилось новое издание, отправившее на покой достопочтенную старушку газет. Журнал де Саван. Это внесло значительные изменения в европейскую книготорговлю. Журнал, посвящённый в основном открытиям искусства и науки, с некоторыми дополнительными замечаниями, сделанными гражданским и духовным судом для законных потребителей. Он должен был выходить еженедельно, ибо всякое новшество теряет свой блеск, если появляется лишь раз в месяц или раз в год. Однако нумерация страниц была сквозной для выпусков на протяжении года. так чтобы их можно было в конце года собрать в единое. Каждый том также снабжался полным научным аппаратом: таблицами, заметками, индексами и отобранной библиографией. Так же, как и газет, это было солидное предприятие, монополист в своём сегменте рынка, и от него ожидали солидной прибыли. Журнал Десаван вдохновлял французское интеллектуальное сообщество. Журнал стал для него необходимой опорой, дал возможность не отстать от огромного литературного мира. Пока этому нельзя страствовать в одиночестве. Журнал De Savan создал прототип нового научного журнала, который, кажется, чрезвычайно влиятельным. Это влияние быстрее всего обнаружилось по ту сторону пролива в Лондоне. Здесь в течение месяца затеяли сходное печатное издание, названное Philosophical Transactions. Как следовало из названия, журнал был сугубо научным. Редакция была в тесной связи с недавно основанным королевским обществом, члены которого писали большое количество журнальных статей. Однако журнал строго говоря не подчинялся обществу, и это обстоятельство вызвало некоторые затруднения, когда общество распалось на две ветви лондонскую и Оксфордскую. А страницы Transactions стали использоваться как пространство для оспаривания научных взглядов оппонентов. Например, журнал Desavant, публиковавший статьи на французском, Transactions печатал статьи на английском. Это было совсем не само собой разумеющимся. Предполагалось, что образованные люди владеют латынью, а латынь всё ещё имела статус языка международного научного дискурса. И впрямь, учёные вскоре начали жаловаться, что отход от латыни крайне усложняет им жизнь, ведь теперь приходится владеть многими языками. Однако первый редактор Transactions Генри Олденбург был категоричен в этом вопросе. потому что они статьи предназначены для пользы тех англичан, которых привлекают вопросы науки, но которые не знают латыни. И здесь Королевское общество сделало заявление важное для будущего европейской культуры. Оно предложило использовать местные языки для образования, несмотря на то, что это было против всех правил, установившихся в европейской письменной культуре и в социальной иерархии, где немалую роль играло хорошее образование. Это был важный символический шаг в процессе освобождения от длинной тени традиций эпохи гуманизма. Тем не менее, Transactions был более элитарным, нежели журнал De Savant. 300 копий было достаточно для членов общества, и они не пытались распространить его за пределами своего круга. Всё же оба издания могли уверенно называться частью международного сообщества учёности и открытий. В Республике Писси, отмеченной в монументальном и просуществовавшем довольно долго обзорном журнале Пьера Байля "Nouvelles de la République des Lettres" 1684-1718 года. Первый выпуск Philosophical Transactions содержал одну статью, заимствованную из французского журнала и одну из итальянского. Последующие номера часто включали статьи, переведённые из Journal des Savants Научные журналы также позаимствовали у научного сообщества идею организации знаний в виде объёмных энциклопедических публикаций, выпускаемых по частям. Журналы теперь имели похожую структуру, как справочник, который можно хранить и исследовать. Читатели XVIII века были весьма склонны к тому, чтобы относиться точно так же и к газетам. Журналы или газеты приобретали двойную ценность, как лист тематической информации и как поэтапно собираемый научный архив. Это был банк знаний, в котором наука играла всё более важную роль. Philosophical Transactions и журнал De Savant проложили дорогу растущему рынку серьёзных специализированных журналов, который покроет огромное количество отраслевых знаний. Это была одна из самых процветающих и прибыльных сфер книжного рынка XVIII века. Она особенно развилась во Франции, где новостной рынок и публикации о текущих происшествиях были столь жёстко ограничены монополией газет. Около 200 журналов появилось на закате XVII века. Между 1700 годом и началом Французской революции в 1789 количестве увеличилось до 800. Этой эпохе принадлежало специализированным журналам. Среди и самых важных и престижных были Journal Economic 1751-1771, Observation de la Physic 1752-1823. И журнал Деметесин 1754-1793. Журналы, появившиеся в середине века, оказались особенно успешными, как видно по этим предприятиям долгожителям. Из 115 периодических изданий, учреждённых между 1750 и 1759 годами, 63 просуществовали около года, а 21 10 лет и больше. Другие журналы служили интересам сообществ по интересам. медицинских, сельскохозяйственных, коммерческих, музыкальных или художественных. Развитие серьёзной научной печати добавило глубины и веса периодическим изданиям, пионерами среди которых были газеты. Модель серийного производства оказалась высокоэффективным механизмом, позволившим как взять на себя риски, связанные с энциклопедическим форматом публикаций, так и увеличить доход, а рынок диктовал объём публикаций. Издатели, в отличие от ситуации со сбытом книг, не сталкивались с проблемой в виде типографии заваленных нераспроданными копиями. Периодические издания активно расширяли рынок в области профессиональных исследований во многих сферах, основанных на научных наблюдениях, полученных эмпирическим путём. Это наложило отпечаток на способ подачи текущих известий. Поощрялся обстоятельный анализ и скептический подход ко всему происходящему. особенно к чудесам, выпадающим из привычного положения вещей. Именно в этот период мы видим, чаще всего в прессе крупных городов, отход от обычая рассказывать о сверхъестественных знамениях, если и только целью не являлось выставить на показ наивность деревенских обывателей. Для науки этот рынок оказался весьма обширным. Это в 1691 году продемонстрировал Джон Дантон. Опытный лондонский книготорговец, запустив одну из самых новаторских серийных публикаций этого беспокойного века, Athenaeum Mercury был журналом, полностью посвящённым вопросам читателей из различных областей: наука, религия, манеры, отношения и история. Читатели отправляли свои вопросы грошовым письмом в кофейню мистера Смита, соседствующую с типографией Дантона в Stocks Market. На вопросы отвечали члены так называемого Афинского сообщества, состоявшего из самого Дантона и двух его зятёв. Вопросы можно было отправлять анонимно, так что корреспонденты не смущались тем, что их невежество будет обнаружено. Это была настоящая формула успеха. Athenien Mercury продавался дважды в неделю за пенни. Дантона и его компаньёны Афинини были завалены вопросами. редактор обязательно предупреждал читателей, что дважды отвечать на дублирующие друг друга вопросы не будут. Поэтому энтузиасты скупали все вышедшие номера, чтобы иметь доступ к полной базе афинской мудрости. Атенен Меркурий продемонстрировал английской публике, возможно, к её вящему удивлению, что наука представляла для неё огромный интерес. Наука в широком смысле этого слова была предметом 20% вопросов. Она, конечно, отличалась от науки в Philosophical Transactions, но с другой стороны, являла существенную разницу с новостными газетами, кричавшими о рождениях монстров. Читатели хотели знать ответы на простые практические вопросы о том, что окружало их в повседневной жизни. Почему вода в горячих источниках горячее, чем в ручьях и реках? Откуда берёт свою силу ветер и почему он меняется? Куда девается потушенный огонь? Это были очень хорошие вопросы. Дантон закрыл Atenean Mercury в 1697 году. Возвращение политической журналистики и прекращение действия акта о лицензировании в 1695 году расширило количество доступных печатных изданий, и продажи этого журнала упали. Но возникает ощущение, что Дантон осознал, предприятие жило само себе. Вероятно, как Дантон, так и его читатели были готовы двигаться дальше. Ательян Меркурий всё же внёс огромный вклад в развитие своего жанра. Помимо остроумного формата интерактивного диалога с читателями, Дантон напал на золотую жилу изобретя свою коллегию мудрецов, которые отвечали на вопросы. Создав этот клуб, членами которого становились его читатели, Дантон развил идею, подхваченную как читателями, так и авторами в более поздних серийных изданиях. За один пенни можно было присоединиться к обществу эрудированных и остроумных людей. Читатели втягивались в сеть регулярных взаимоотношений, которые становились для них виртуальным соседством или даже заменой кругу семьи. Это определённо нравилось новым обитателям города, зачастую оторванным от дома, но открытым для новых знакомств и опыта. Дантон заронил зерно, которое разовётся в одну из самых креативных ступеней в истории английской письменности. Господин обозреватель. В 1672 году во Франции явился другой Меркурий, журнал, который со временем обогнал и возвышенный Журнал де Саван. Это был Меркур Галан. И, как следует из названия, он предполагал других читателей. Меркур Галан предлагал пёструю смесь свежих культурных и литературных новостей, Придворные сплетни вперемешку с разными стихотворениями, песнями, литературными обзорами, некрологами, объявлениями о свадьбах и днях рождения. Первый редактор Меркюр Галан Жан Дано Девизе может считаться основателем светского журнала. Меркюр Галан не был излишне возвышенным. Девизе был человеком серьёзным, критиком комедии Мольера. Меркюр Галан также пользовался государственной монополией, поскольку это было принято во Франции. Э, Девизи имел неплохое пособие, поэтому совершенно естественно, что Меркурий Галан был на дружеской ноге с королевским двором. Зачастую статьи, полные льстивых излияний в адрес Людовика XIV и его завоеваний, были неотличимы от подобных статей в газет. Меркурий Галан никогда не становился инструментом сатиры. Его истинное предназначение было в том, чтобы создать новый жанр периодической печати светский журнал Это было знаковое детище прессы XVIII века. Понадобилось время, чтобы английская печать подготовила достойный ответ на успех Mercury Galland. Различные обзорные газеты появлялись и исчезали. Некоторые были слишком высокопарны, и ниже, как ежемесячный Gentleman's Journal Пьера Антуана Мато, слишком редко выходили, чтобы завладеть вниманием в том непостоянном веке. Однако Gentlemen's Journal с превосходной мешаниной новостей, культуры и развлечений указал путь к той форме издания, которая открыла бы утончённому господину окно в мир современных событий. Если всё это приправить остроумием и иронией, в результате будет говорить весь город. Так оно и случилось, когда в 1709 году Ричард Стил запустил Tatler. Журнал, писавший на разные темы, выходивший трижды в неделю и печатавшийся на двух сторонах одного полулиста. Стилл был уже опытным газетчиком к тому моменту. С 1707 года он был редактором газет, прибыльного, но по мнению Стилла скучного предприятия. В противовес тяжёлому, бесстрастному слогу газет, слог Tatler был остроумным и душевным. По задумке стила в журнале были соединены домашние и зарубежные новости, комментарии о новых книгах и пьесах, сплетни и отзывы на последние события. А ещё там публиковались художественная проза и поэзия. Вечная палочка-выручалочка в условиях жёстких дедлайнов. Tatler понадобилось немного времени, чтобы занять подобающее ему место. В течение нескольких месяцев из него исчезли новостные колонки. Они не подходили к шутливому тону прочего контента. Tatler похоже стал дополнительным приобретением для постоянных читателей газет. Смена акцентов произошла под влиянием Джозефа Эдисона, который присоединился к стилю в качестве делового партнёра вскоре после запуска Tatler. Благодаря Эдисону Tatler стала меньше эклектики и больше статей. В каждом номере развивалась одна единственная тема. Tatler также энергично развивал рекламу, которой было выделено немало места. В каждом выпуске было 14-18 объявлений, в месяц около 150. Рекламировались парики, кресла на колёсах, клетки для птиц, лотереи, косметика и лекарства. Помимо того, что такие объявления приносили прибыль, они отражали изменения вкусов лондонского общества. Читатели могли поучиться умению держать себя и с умом тратить деньги. В 1711 году, после 2 лет и 271 выпуска, Edison и Stil закрыли Tatler. Он продолжил своё существование в форме книг в сборнике выпусков. Двумя месяцами позже они запустили новое издание Spectator. И это был настоящий шедевр, разрекламированный как здравые размышления бесстрастного обозревателя Mr Spectator, Spectator обозреватель, таковым никогда не был. Он был ироничным, иногда езвительным и всегда самым проникновенным наблюдателем слабостей и особенностей лондонской жизни. Популярности журнала способствовал великолепный стиль. Edison и Style для видимости избегали новостных репортажей, но отказ был скорее риторическим, нежели реальным. Tatler печатал статьи о лотереях и дуэлях, а Spectator об английском банке, о общественном статусе кредитования, моральной ценности денег. Статьи о дуэлях писались для того, чтобы осветить важный общественный вопрос или же ради развлечения читателей. В отношении стиля трудно сказать. Однако заявленная политическая тема давала авторам, по крайней мере, право на беспощадную сатиру в духе культуры кафе. Например, в журнале высмеивали торговцев выскочек без чувства юмора. Я полагаю, что он лучший газетчик в нашем квартале. Он встал до рассвета, чтобы почтальон, сбегал, пока его соседи ещё спали, два или три раза на другой конец города, чтобы узнать нет ли вестей из Галандии. У него была жена и несколько детей, но его гораздо больше занимало, что происходит в Польше, чем в его собственной семье. Он худел от недостатка новостей и чувствовал себя ужасно при западном ветре, то есть когда противные ветры мешают долетать новостям из заанглийского канала. Эта неугомонная жизнь разорила его в конец. Я и думает забыл об этом человеке и о его делах, когда 3 дня назад прогуливаясь по парку Сент-Джеймс, услышал, как кто-то издалека окликает меня. И это был никто иной, как мой старый сосед-обоец. Я увидел по его чрезвычайно неряшливой одежде, что он впал в крайнюю нищету. Но, боже, говорит мне он: "Скажите мне откровенно, что вы думаете по поводу шведского короля?" И вот, хотя его жена и дети голодали, Я увидел, что его главной заботой был этот великий монарх. Эдисон представил это как размышление некоего Айзека Бикерстафа, эсквайра, вымышленного персонажа-татлера. Это изобретение давало авторам больше свободы. Взгляды, которые выражали вымышленные лица, нельзя было приписать Эдисону или Стилу. Неудобная и зачастую жестокая сатира на пронырливых торговцев или пустоголовых щеголей подавалась от третьего лица. Господин обозреватель мог продвигать идеи для реформирования вкусов театра Английского банка не мало не заботись, насколько они были осмысленными. Всё подавалось под соусом насмешки и остроумия. Тон весьма отличался от бесстрастной риторики ревю Дефо, но, вероятно, он был не менее эффективен. И несмотря на то, что господин обозреватель всячески отвергал серьёзные политические намерения, то был журнал Вигов укоренившийся в салонах и кофейнях этого политического толка. Когда Джонатана Свифта в 1710 году наняли писать для Examiner, целью было обеспечить партию тори печатным противовесом партии вигов, преобладающие в настроениях лидирующих печатных изданий. Так же как Tatler стил Edison закрыли Spectator 2 года спустя, не потому что издание стало невостребовано, скорее давление рынка оказалось слишком велико. Многие успешные издания прожили недолго. 10 лет существования Revue de Fo это исключение, подтверждающее правило. Такая судьба обнажает общее слабое место периодических изданий зависимость от одного единственного источника вдохновения. Как бы ни был талантлив писатель, непременно скажется необходимость писать регулярно с не остывающим пылом и остроумием на достаточно большом количестве тем, не давая читателю заскучать. И журналы закрывались не потому, что теряли подписчиков, но потому, что их создатели выдыхались. Чтобы обеспечить журналу долгую жизнь, нужно было создать продуктивную модель, менее зависимую от одного творческого гения. В Англии шаг вперёд совершил Эдвард Кейв, создатель Gentlemen's Magazine, 1731 год. Он сохранил разнородное содержание, но отказался от интимного тона журнальных статей. Начав с выжимок из свежих новостей, журнал постепенно развился в независимое издание с оригинальным контентом, созданным профессиональными писателями специально для этого нанятыми. Это была модель коллективной работы, к которой газетчики пока не были готовы. Настал момент, когда умами завладел господин Наблюдатель. Спектатор олицетворял все те качества, которые сделали стиль эссеистской газеты таким опьяняющим. Приглашение прогуляться по запруженным народом улицам города в компании остроумного и толкового провожатого, образованного и культурного человека с доступом к самым изысканным салонам и самым передовым литературным кругам. Спектейтер имел много последователей и подражателей в Англии и за границей. Новые предприятия, пытавшиеся заполнить пустоту в лондонской прессе, возникшую после его закрытия, были в основном провальными. Не нашлось достойной замены его гениальным авторам, которые двигались дальше к другим литературным целям. Но за границей процветали свои обозреватели. В Нидерландах похожие публикации помогали возродить к жизни массовый выпуск периодики, ограниченный прежде решением городского магистрата выделить одну газету для одного города. Эссеистика не была связана с подобным ограничением, и читатели могли купить сразу несколько журналов. Во Франции можно насчитать не менее сотни подобных журналов, основанных между 1720 и 1789. Французским читателям нравилась характерная смесь литературной критики, астрологии и советов по части хорошего вкуса. Обзориватели были всем знакомы и доступны. Они вели впервые за время существования французской периодической прессы прямой диалог с публикой. Они представляли собой всё то, чего так не хватало в журналистике до сих пор на покорном и подконтрольном французском рынке. А эффект, произведённый ими на литературную жизнь и книготорговлю во Франции, был подобен электрическому разряду. Естественно, подобные изменения не оставили критиков равнодушными. Явная фривольность некоторых периодических изданий раздражала чрезчур взыскательных читателей, но издатели были непримиримы. Как сказал один редактор, Следует ли писать только для учёных или же для тех, кто желает ими стать? Есть нечто между полным невежеством и глубоким знанием. Большинство не способны посвятить себя наукам, поэтому брошюры и журналы столь необходимы в наш век. Ранее французские обозреватели сохраняли традицию анонимности, но постепенно приняли более понятный образ автора. Между 1720 и 1739 такими писателями как Мариво Доржен Абат Приво и такие критики, как Дифонтен Лаверен, Лабар, Дебомарше, основали свои собственные журналы. Некоторые из них приобрели более серьёзный тон, но если рассматривать ситуацию в целом, культурные обзоры составляли до 3/4 периодической литературы, особенно в условиях ограничительной политики первой половины века. Помимо всего прочего, журналы приносили доход, и после 1730 года все главные французские издатели ставили их в свои планы. Торговля журналами обеспечивала потребителя заменой развлекательной литературе и философским трудам, запрещённым цензорами и исследовательно публикуемым за границей и импортируемым во Францию. Эта торговля достигла огромного оборота к концу XVIII века. Стеодаительное парижским издателем было на руку, что у читателей появилась отдушина, хотя она и не смогла подготовить их никоем образом к резкому увеличению числа новостных публикаций, которое последует за революционными событиями последних годов века. Риан Делисью. Ничего вкусного. В выпуске от 5 мая 1691 года Джон Дантана опубликовал в Athenaean Mercury очень смелое и яркое объявление Мы получили на этой неделе весьма остроумное письмо от некой леди, живущей за городом, которая желает знать, можно ли особому её полу посылать вопросы наравне с мужчинами. На что мы отвечаем: да, можно. В наших правилах отвечать на все вопросы, присылаемые лицами обоих полов. Это может быть полезно для публики и для отдельных читателей. Вдогонку к этому смелому редакторскому утверждению Дантон написал 15 вопросов о браке. И это не было внезапной инициативой. Оттен Меркури не выходил около 2 месяцев, и Дантон хотел разузнать настроение читателей. Это было самое эффектное заявление, какое вообще было возможно. Женщины оказываются важные участники читательского сообщества, и Дантон охотно принял на себя роль первопроходца. Выпуск от 22 мая был полностью посвящён вопросам о женщинах, и Дантон объявил, что отныне выпуск в первый вторник каждого месяца будет всецело женским. Хотя французы были главными по части нововведений на рынке периодической печати 17 века, именно английские издатели первыми обнаружили потенциал быстрорастущей женской читательской аудитории. И Tatler, и Spectator активно заигрывали с читательницами. Именно с этой целью Ричард Стил в Tatler В 1709 году обратился напрямую к гражданской сознательности мужчин и не только. Я принял решение печатать также нечто, что может развлечь прекрасный пол, в честь которого я придумал название журнала Татлер, сплетник. Примечание переводчика. Это был сомнительный комплимент, подразумевающий, что женщины особенно склонны к легкомысленным сплетням. Он задал тон, исполненный выверенной любезности и снисхождения, Что исчерпывающе характеризует отношение издателей периодики к читательницам. Spectator не отставал. Эдисон настаивал на том, что никому этот журнал не будет более полезен, чем женщинам, а явный успех жанра обозрения вскоре вдохновил читателей на создание ряда периодических изданий, созданных специально для женщин. Это, впрочем, было менее популярной затеей. Как Female Tatler, так и Whisper Написаны от лица Дженни Дистов сводные сестры Айзека Бикерстофа. Были слабый попыткой повторить успех Spectator. Ни один из этих журналов не преуспел. Пройдёт ещё 30 лет, прежде чем в переводе ки услышит подлинный и явный женский голос Элизабет Хейвуд и её Female Spectator. Отношение первых журналов с читательницами были непростыми. Издатели полагали, что нравоучительные сентенции подходят женщинам как нельзя больше. Но они были также насмешливыми и высокомерными. Журнальные статьи зачастую имели форму ответов на горестные трагикомедические мольбы о помощи от расстроенной дамы, попавшей в затруднительное положение, смущённой каким-нибудь непонятным требованием общественного этикета или оказавшейся в ловушке чувств к неподходящему возлюбленному. Многие из этих писем косвенно свидетельствуют о том, что писали их сами редакторы. Эти ватные описания обстоятельств, в которых оказывались герои писем, больше напоминают сюжеты бульварных пьес, чем ситуации из жизни якобы неопытных авторов, которые их якобы прислали в редакцию. Такие нехитрые приёмы позволили авторам статьи убить двух зайцев сразу. Они могли и развлекать читателей, и насаждать мораль посредством своих мудрых ответов. Что, кстати, и поныне практикуется в серьёзных изданиях, пишущих о скандальной жизни селебрити. Упорное ограничение женских интересов домом, манерами, этикетом и любовными похождениями часто действовало раздражающе. Эта озабоченность весьма метко была выражена во французском журналь де дам, запущенном в 1759 году и предлагавшем своим читательницам диету "Реян де Лесию", дословно ничего вкусного. Но то была только часть истории. Стоит вспомнить, что Журнал Дедам вскоре стал чем-то куда большим, чем просто развлекательное издание, распространяя идеи просвещения и яростно критикуя как культурные организации, поддерживаемые государством, так и политику министров. Движущей силой этой трансформации были последовательно сменившие друг друга три сильных женщины, руководившие журналом и давшие ему громко звучащий голос. Журнал Дедам дважды пытались уничтожить разсерженные министры. Первый раз в 1769 году, когда эта попытка не удалась, но в 1776 журнал закрылся. То, как менялся журнал де дам необычно для переводки. Новые журналы появлялись и зачастую были не в силах найти себе целевую аудиторию, а журнал не может выжить без пристального внимания к приоритетам своих читателей. Эту аудиторию чаще представляли женщины, однако они оказались не только читательницами, На самом деле, женщины играли важную роль в печатном деле с самого его основания, куда более значимую, чем в любой другой отрасли. Многие издания управлялись весьма эффективно женщинами, которым они были верны, иногда, хотя и не всегда, после смерти мужей. Чувствительность Джона Дантона по отношению к читательницам можно объяснить тем, что его дело процветало, когда его жена стояла у руля, а после её смерти пошло под откос. Графиня Александрина Дерье вдова Леонарда II фон Таксиса умело управляла почтовой сетью Таксиса на протяжении 18 лет после смерти мужа и вела дело в неспокойные годы тридцатилетней войны. Среди тех, кто оспаривал её авторитет, была женщина, владевшая гамбургской газетой Эльзабе Майер. К тому же лондонская пресса, скажем, не могла бы выжить без целой армии воительниц Меркурия, разносивших выпуски читателям и продававших их на улице. Нашлось в печатном деле место и для такой предпринимательницы, как Элиза Хейвуд, автор и владелица Female Spectator. Хейвуд начала работу над этим журналом после долгой и успешной карьеры романистки и менее успешной актрисы. Она не лестила себе, в первом же выпуске признавшись, что автор не красавица и никогда ею не была, и далеко не молода. Но её остроумные циклы статей на самые разнообразные темы, начиная от неумеренного потребления чая и заканчивая поведением военных джентльменов, вероятно, плохим, нашли благодарную аудиторию. Когда публикации прекратили, Female Spectator ещё переиздали их несколько раз в виде сборников и перевели на французский и голландский языки. Хейвуд была настолько смелой, что высмеивала пресловутую женскую нелюбовь к делам политики. От ветерастойному, хотя скорее всего вымышленному корреспонденту, который призывал её освещать политику более подробно, Хейвуд отстаивала свой выбор. Все эти марширующие армии, выигранные битвы, разрушенные города, пересечённые реки, полагаю, что будет неправильно с моей стороны отнимать время у себя самой и читателей подобными вещами, которые можно в любой момент найти в газетах. В этом и был смысл. Подобные темы обсуждались дома по мрачению и в других изданиях. А журналам не было нужды переваривать материалы, и без того доступные в газетах. Многие из читателей-мужчин также осознали, что их аппетиты по отношению к битвам и осадам поубавились, а в журналах предлагают темы поинтереснее. Вообще-то у женщин и выбора не было. Активные читательницы следили за новостями даже несмотря на то, что общественное мнение порицало их за это. Важно, что когда Дороти Озборн прочла новостную публикацию в 1653 году, она могла лишь косвенно признать этот факт. Я и не знаю, как я наткнулась на выпуск новостей на этой неделе и отнечего делать прочла. Так она писала в письме своему поклоннику сэру Уильяму Темплу. Вероятно, ей казалось, что он сочтёт интерес к новостям о будущей невесты недопустимым. Замужней женщине могли без осуждения интересоваться только теми политическими новостями, которые влияли на их семьи. За 100 лет прошедших между письмом Дороти Осборн и Female Spectator Элизы Хейворт Произошёл огромный прогресс в сфере женского образования. Количество читательниц увеличилось втрое или вчетверо, образовалась особая ниша на рынке прессы, которую издатели не имели права игнорировать. Женщины как потребители и как арбитры изящества были важной экономической силой и, следовательно, важным двигателем рынка периодической прессы. Первое ежедневное издание во Франции Журнал де Пари 1777 год. представляло собой перечисление текущих театральных постановок и литературных сплетен. Во второй половине 18 века журналы наподобие F&M Spectator постепенно вытеснялись новым поколением ежемесячных журналов. Ladies' Magazine 1759 и Ladies' Museum 1760 были частью масштабной тенденции отказа от единоличного редактерства в пользу издания, составленного из статей различных авторов. Оба эти издания предлагали читательницам множество познавательных статей, например, в области географии, истории и популярной науки, разбавленных художественными произведениями и поэзией. Не были читательницы избавлены от жестокости современного мира. В ранних выпусках Ladies' Magazine, возникшем за 2 недели в 1749 году, читателям преподнесли месячные отчёты о судебных процессах, признаниях и казнях некоторых известных преступников. Иногда среди злодеев были и женщины. Отчёт о трёх несчастных женщинах, казнённых в Тайберне. Суд над Мэри Бленди, отравившей своего покойного отца. Окна светской гостиной никогда не могли закрыться настолько плотно, чтобы не пропускать шума жизни, кишащей на улицах города. Политический журнал, периодические издания не игнорировали, но имели право игнорировать политику. Были ли то причудливые выпады в духе спектатейтелей, накальные превеличения, то и дело появлявшиеся в газетах. Именно в ту эпоху наконец начинается интеграция новостей и комментариев к ним в печатных средствах массовой информации, к которым мы привыкли в наше время. Важным катализатором стало возникновение нового поколения политико-аналитических журналов, Это было особенно важным фактором в тех частях Европы, где газеты оставались прикованы к консервативному видению новостей, что совсем не оставляло им возможности их комментировать. Так было в Нидерландах и Германии, где большая часть газет оставалась под властью местной монополии и была одержима опасностью задеть местные власти. Выход из этого вымуштрованного нейтралитета нашёл Готлоб Бенедикт фон Ширах, создавший политический журнал ставший одним из самых успешных политических периодических изданий своего времени. Утверждённый в 1781 году политический журнал стал самым читаемым изданием на немецком языке. Его аудитория превосходила микрорынки немецких городов и княжеств. К 1780 году в Германии было 183 газеты. За редким исключением, например, таким как гамбургские газеты с большим оборотом, большинство довольствовались чисто местной клиентурой. Форматы и приоритеты едва ли отличались от тех, что были за столы до этого. Преобладали заграничные новости, а оставшийся объём заполняли рекламные объявления и новости придворного круга. Это ГК лилипутская версия Версальских депеш от парижской газет. Все эти придворные милости, почести, праздники, поездки, церемонии, банкеты и бесконечный список прочих бесполезностей сплетены предположений, противоречий и сугубо частных делишек, как писал фон Ширах в одном из первых выпусков политической журнала. Фон Ширах также считал, что газеты сами по себе при помощи шквала фрагментарных отчётов ставят барьеры для понимания. Даже наиболее достоверные газеты не давали срочной периодики, выходящей еженедельно и части необходимой информации, так как контекст был слишком ничтожен, а возможности для честного анализа не было вообще. При помощи политише журнала фон Ширах создал журнал, который, как он надеялся, совместит традиционную аналитическую функцию памфлетов с актуальностью газет. Ежемесячные публикации гарантировали более полный охват событий, исключающий недопонимание, ложные известия или банальности, что часто встречалось в газетах. Будучи истинным сыном Просвещения, фон Ширах придерживался ясного и рационального плана. Каждый месячный выпуск состоял из трёх частей: Первая частьи содержалась базовая информация, необходимая для понимания событий дня, статистика выдержки из официальных документов. Затем шли аналитические статьи за авторством фон Шыраха, подытоживавшие события в разных частях Европы. Третья часть состояла из писем корреспондентов журналь из крупных городов. Расчёт был на то, что они приходят в Гамбург как раз перед выпуском журнала. Формула была инновационной и нашла горячий отклик у публики. Число подписчиков быстро дошло до 8000, но политический журнал привлекал и критиков, многие из которых оспаривали особый редакторский стиль фон Ширеха. Фон Ширех прекрасно осознавал потенциальную важность событий, которые описывал. Любой дисбаланс в расстановке сил в Европе предвещал революцию, и он часто предвидел начало войн. Взгляды фон Ширеха находили поддержку, однако он часто оказывался не на той стороне. Например, он резко критиковал как американскую, так и французскую революции. Несчастливый талант неуспешного прогнозирования обнаружился ещё в 1782 году в описании франко-испанской осады Гибралтара. Подписчики получали тщательный анализ сил испанцев и уверения в их успехе, а газеты писали о решительной победе англичан. В этом состояла опасность ежемесячных публикаций, когда дело касалось быстро развивающихся событий. И всё же Политический журнал был отличной задумкой и революционным изданием для своего времени, не в последнюю очередь благодаря тому, что уделял внимание немецким новостям. Политический журнал посвящал, по крайней мере, половину выпуска новостям и анализу событий в Германии и Австрии. И это был радикальный отход от газетных традиций. Газеты упорно держались за заграничные новости. Всё это вместе с огромным оборотом политических журналов играло важную роль в росте пангерманского политического сознания. Во Франции издание политических журналов было одним из признаков общего ослабления политического контроля перед революцией. Катализатором стал политический кризис в традиционной форме. В 1770 году Людовик XV, возмущённый длительным изнуряющим конфликтом с парижским парламентом, снял с должности своего бессменного главного министра Шоизюля и надеялся на более решительное руководство под началом триумвирата, возглавляемого канцлером Мапу. Триумвират в свою очередь собирался отразить оппозицию парламента, сместив магистратов и реорганизовав судебную систему. Эта откровенная провокация породила самую большую волну памфлетов в со времён Мазаренады за век до этого. Всплеск публикаций с обеих сторон разбудил консервативное парижское печатное сообщество, выказавшее огромный интерес к текущим событиям. Воодушевлённое ослаблением цензуры, которая всегда следовала за большими политическими конфликтами во Франции, издатели начали выпускать памфлеты как бы в периодической форме, где каждый успешный выпуск был последовательно пронумерован. Движение в сторону серийных публикаций продолжалось и после того, как основной кризис пошёл на убыль. Самым заметным изданием того времени можно считать Nemoir Secrе, тридцатишеститомный сборник сплетен и анекдотов. Другие важные печатные предприятия включали Observateur Anglais и самый примечательный из всех Annals Politic Симона Никола Анри Ланге. Ленгве получил журналистский опыт, работая на издателе-антрепренёра Шарля Жозефа Панкука. Уволенный из-за неумеренных нападки на конкурентов, Ленгве отправился в Лондон, где произвёл немедленный фурор в мире прессы. Тогдашней славой Анналь Ленгве был обязан качеству статей. Дело в том, что Ленгве уже тогда был выдающимся гéristом и в печати показал себя истинным сторонником пропагандистской журналистики. Ещё большим был его успех в качестве самостоятельного редактора, занимавшегося за границей печатью и распространением Annals во Франции. Кои как агент у Лингуэ на родине удалось убедить его, что обращению журнала во Франции ничто не помешает. Однако его внезапный успех принёс новые проблемы, а именно анонимные копии, помешать которым Лингуэ был не в силах. Короткий перерыв в публикации Annals был связан с тем, что Ленгой был обманом вывезен в Париж и заключён в Бастилию. Публикации возобновились в 1783. Заключение Ленгоя ярко иллюстрирует долгосрочную проблему, с которой сталкивалась французская политическая печать. Хотя политическая периодика имела большой оборот, цензуру формально не отменяли. Это означало, что политические журналы нельзя было открыто рекламировать. Наоборот, пресса требовала условий частных соглашений, которые в любой момент могли быть аннулированы. Это была одна из причин, по которой французские журналы не достигли той же регулярности публикаций и точного времени выхода, которые характеризовали схожие предприятия в других странах. Тем не менее, издатели выпускали их с таким страстным участием и маэстроумием, что читатели, изголодавшиеся по политическим прениям за годы покорной и подконтрольной прессы, были как будто заворожены. Аналь Лингуэй, форсированный неофициальными копиями, приобрёл международный оборот не менее 20.000 копий на один выпуск. Несмотря на то, что Лингуэй яростно обличал пиратские публикации, по официальным данным, Аналь всё же принёс ему неплохой доход 80.000 ливров в год. Человек состоятельный, Полную силу оживлённый рынок политической журналистики заработал при бывшем покровителе Ленgue Шарль Жозефи Панкуки. Панкук был первым европейским медийным магнатом. Он родился в мире книготорговли, будучи сыном провинциального книгопродавца из Лилля. Образованный в философском духе, он планировал карьеру учёного или военного инженера. Он был одарён в математике, до того как осознал, что ему суждено вступить в семейное дело. В начале 1760-х в партнёрстве со своими двумя сёстрами Панкук перевёл торговлю в Париж. Погрузившись в интеллектуальную культуру столицы, Панкук продолжал писать. Среди книг, которые он издавал, были и его собственные произведения. Главным его талантом был талант выбирать нужных друзей. Он с ранних лет был близок с Вольтером, а позже с Жан-Жаком Руссо. Выдающийся натуралист Жорж-Луи Ле Клер, граф де Буфон, был его другом и доверенным лицом. Вращаясь в этих кругах, Панкук захотел внести свой вклад в движение энциклопедистов. В 1769 году он предложил Дедро свой план опубликовать приложение к энциклопедии. Получив поначалу отказ, он продолжал настаивать, пока не добился разрешения. 10 лет спустя он приступил к тому, что станет его главным достижением методической энциклопедии, организованной по тематическому принципу, а не по алфавиту. Получив ценную поддержку лучших умов Франции, Панкук мог бы этим и довольствоваться, но у него были другие планы. Проницательный знаток рынка и людских умов Панкук несколько лет присматривался к богатому потенциалу периодической прессы. Сделка, благодаря которой Панкук приобрёл магазин и склад парижского книгопродавца Мишеля Ламбера в 1760 году, также принесла ему печатные контракты Ламбера, в которые входили анне литерар и журнал Desavant. Последнее было особенно престижным приобретением, хотя Панкук и заявил, что журнал приносил убытки на момент покупки. Независимо от прибыли, эта сделка позволила ему создать растущее портфолио периодических изданий. В своё время Панкук был готов попробовать себя в политической прессе. Постепенно у него получился целый букет журналов, в которые входили журнал Politic de Bruxelles, Journal de Dam, Journal des Spectacles. Journal des affaires de Angleterre et d'Amérique и Gazet de Tribuno. Journal Politique de Bruxelles и Journal de Genève Панкук назвал так следует традиции публиковать за границей все политические издания кроме газет. На самом деле оба журнала публиковались во Франции, несмотря на название. На этот счёт существовало особое позволение министерства. Ключевой момент настал в 1778 году, когда Панкук приобрёл контроль над Меркурий де Франс, почтенным, но немощным наследником Меркурий Галан. Меркурий был утверждён в 1672 году как ежемесячный спутник Гезет, но не смог отстоять свои позиции в быстро множащемся журнальном рынке XVIII века. Панкук перевёл его на еженедельный выпуск и поднял оборот с 2.000 до 15.000. Этот удачный ход был тщательно спланирован и подготовлен хитроумной политикой. Укрепив отношения с графом Деа Верженом, бывшим с 1774 года министром иностранных дел, Панкук получил эксклюзивную привилегию на публикацию политических новостей. То, что министр иностранных дел нанёс такой тяжкий удар официальных газет, говорит о вольности и некоторой грубости, царившей при старом режиме. Прочие газеты теперь должны были платить Панкуку за использование его данных. Панкук процветал под двойной защитой официальных властей Парижа и ведущих фигур философии Просвещения. К 1788 году он сколотил могущественную деловую империю, задействовав 800 работников. Его печатные конторы, как поговаривали, были одной из достопримечательностей Парижа. В 1789 году Панкук выиграл свой Гран-при, по крайней мере, так могло показаться. Он стал издателем газет Но то были странные времена для новоснова мира во Франции. События вскоре примут такое оборот, какой и не снился философам старого порядка. Эти события проверили на прочность содержимое процветающего печатного мира старого режима. Таким людям, как Панкук, которые отлично справлялись со странной политикой этого мира и его необыкновенно разнообразной интеллектуальной культурой, пришлось вступить в борьбу за выживание. Век журналов увидел возникновение продуманной, уверенной индустрии, которая содействовала интеллектуальному обмену в большом спектре направлений. У издателей появилось обширное поле для нововведений в их предприятиях, занявших позицию между твёрдым, но податливым книжным рынком и неустойчивым миром памфлетов и эфемерной недолговечной печати. Даже для самых устоявшихся и консервативных книжных торговых предприятий Журнальное дело было привлекательным экономическим предложением. Оно подразумевало регулярные и предсказуемые продажи благодаря системе подписки. Для большинства новых изданий составление подписки служило как для ценной рекламы, так и для снятия пробы до того, как новый выпуск уйдёт в печать. Расширенная сеть друзей и корреспондентов республики Писем послужила естественным каналом для информации, а редакторы и издатели с удовольствием принимали в ней участие. Публикация даже очень солидного интеллектуального издания пронумерованными частями страховала от риска того, что нераспроданная часть будет гнить на складе, как бывало со многими амбициозными учёными трудами, выпущенными в первые века существования печати. Покупатели периодических изданий платили заранее, а каждый выпуск имел продолжение, в то время как продажа книги была событием особенным, опасным и непредсказуемым. Неудивительно, что журналы стали самым быстрорастущим сегментом издательского рынка XVIII века.